2 3 и й истребительный авиаполк военно-воздушных сил Российской Федерации, город Комсомольск на Амуре, 20 д е к а б р я 2 0 1 2 в г о В привычном з а в ы в а н и и сирен теперь ощущались незнакомые нотки, предчувствие беды, опасность, или все как обычно, очередная пустышка, ложная тревога, и з а д р е н н о о н а с т р о е н и я превратившееся в беспокойный комок в груди. Кажется, сколько раз за свою жизнь срывался с постели и бежал, сосредоточенный, чтобы не споткнуться по бетонному полу. Сколько было этих боевых дежурств с таким же ревом сирены, суматошным гамом и то потом множество армейских ботинок. Должно бы приестся. Шум тревоги стал чем-то вроде успокаивающего фона. о р ё т значит надо, значит пора исполнять свой долг. Не даром значит получил вчера офицерский полетный п а е к нынче придется его отработать. Но что-то беспокоило, царапало невидимыми когтями по сердцу и заставляло сжиматься желудок. День в ч е р а ш н и й прошел до невозможности глупо. День сегодняшний обещал стать еще более гадким. Но чего такого люби сделалось? Вот чего такого-то. Квартира хоть о д н о к о м н а т н а я зато не в общаге, как у большинства офицеров, своя, в д о б р о т н о м старом доме и с деньгами не так уж худо. Помимо офицерской зарплаты и лётных есть ещё небольшая прибыль с продуктового ларька, что люби не нравится. Сынишка бегает в новеньком костюме, сама она тоже ни в чём себе не отказывает. Ну, в том смысле, насколько может себе не отказывать жена современного российского офицера. Чего н а в з ъ е л а с ь Пристала вчера по телефону: приезжай. Не в д о м е к ей, чтобы его лётчик во время сверсрочных дежурств должен находиться на базе и только на базе. Она приезжай. Бегом к семье, не то соберу шмотки и уеду. Разведемся в считанные дни. Надоело быть женой без мужа. Подумаешь, какие-то две недели на базе, еще полгода назад вообще месяцами безвылазно сидели, меняя кабины самолетов на койке в дежурном домике и обратно. Тогда правда военное положение было, частенько приходилось между японским и охотским поноситься. Сейчас поспокойнее. Вашу эскадрилью тоже из запаски вытащили. Сергей обогнал майор Янычаров из третьей, не дожидаясь ответа, на бегу сам себе и ответил: "Херня какая-то творится, брат. Тоже бегу на готовность номер два. Кажется, всех поднимает. Радиотехническая. Вообще я слышал паника. Такие блядь дела." Сергей удивился, но детали узнать не успел. Янычаров нырнул в коридор третьей группы. Все подразделения поднимали только в случае чего-то необычайно важного, например, при объявлении войны. Неужели опять узкоглазые полезли? Мало ли мы им дали в прошлый раз? А Люба, дура неблагодарная, сколько любишь ее, сколько лелеешь, все равно мало. Ведь только к ней из базы возвращался, ни на шаг не отходил. Тоже ведь понимая, что бабе необходимо внимание и тепло. Все свободное время лишь л ю б е и пацану. даже налево ни разу после свадьбы не сходил, по крайней мере явно не изменял и особо замечен не был. А ей мало и мало. Может уволиться, сидеть рядом с юбкой и в ларке торговать, то-то -то ей счастье будет. Но как же долг, как же родина? Я ведь не урод какой-нибудь. Для меня эти понятия еще чего-то стоят. Ну нет, дорогая л ю б а службу ради глаз твоих раскосых и волос с м о л я н ы х не брошу. Долетаю до пенсии, а дальше буду весь твой с п о т р о х а м и даже мусор стану выносить. Но сейчас не брошу. Небо просто так не отпустит. Небо сейчас мое, и даже развода меня не запугать. п о п р о б у й супруге объяснить, что такое небо. Это же такое, такое. Словами не скажешь, почувствовать надо. Вобрать его в себя от плоскости земли внизу до бесконечности пространства над головой. От ночных огней аэродрома до черной пустоты, усеянной звездами. Только здесь настоящая свобода, только тут человек, человечище. Можно делать все, что угодно, можно говорить с Богом. Ведь небо – это первый шаг к создателю, первый и единственный. Вдохнуть побольше фильтрованного воздуха из гермошлема и подумать, насколько тонка веревочка, соединяющая тело пилота с самолетом и с Богом. Порваться может в любой момент, так быстро, как нигде на земле. Но даже если порвётся, останется ещё немало секунд, пока внизу не откроются ворота загробной жизни. Мимо локтя пролетела дверь комнаты оперативного дежурного, и з а хлипкой деревянной створки донёсся обрывок разговора. Тревожный, как настроение Сергея, не могу, нет, не могу. Ты что от у м а т а м в Москве своей сошёл? Мне на ту сто шестьдесят и необходимо разрешение повыше тебя. Как уже есть? Где смотреть? Вот же бля! Переключай, есть, так точно. Поднимай немедленно, товарищ генерал-лейтенант. В Последнее время 160-ые тушки, мощнейшие в мире сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, поднимались только в случае серьезной опасности. Ту-160 был весомым ядерным аргументом, способным подавить с о в р е м е н н о й к р ы л а т о й р а к е т о й любую стационарную цель. Причем большинство таких ракет программировались еще на базе. Пилоту достаточно было нажать на спуск и спокойно вернуться домой, в то время как на вражеской территории разрастался ядерный гриб. Значит, действительно война. Пара шагов, и вот он, глаз предполетных указаний. Сергей к о з ы р н у л с прохода и резво заскочил за п а р т у Следом с отрывом всего лишь н е с к о л ь к о секунд и н с т р у к т а ж н о улетел майор Незрелых. Все их подразделения в полном составе, четыре звена, шестнадцать человек в общем количестве. Каждый уже прошел боевое крещение огнем, а потому лица напряженные и серьезные. Заметно нервничал лишь полковник Масленкин, сидящий за столом в начале и н с т р у к т а ж н о й т у ч н ы й все лицо и шея в складках, он очень потел. Старику давно пора поправить фигуру, но в последнее время из-за тревожных слухов о близящемся конфликте с американцами. На это почти не обращали внимания. Вытирался широким бумажным полотенцем и что-то бормотал под нос. Зыркнул с прищуром на опоздавших Сергея и не зрелых недовольно кивнул. Щелкнул к л а в и ш а м и на ноутбуке. Учебная доска светилась черно-белым снимком. Снакомая штука, спросил Масленкин. Кто-нибудь такое уже видел? Все с удивлением смотрели на фотографию. Не о т о з в а л с я никто. Вместо ожидаемого снимка воздушной или спутниковой разведки на доске отображался широкоформатный негатив. В крайнем углу сияла четко обрезанная половинка п р е б ы в а ю щ е й луны. За ней расстилалась звездная россыпь немало смазанная на фоне космической черноты. Ну что это? Масленкин нетерпеливо по барабанил кончиками ногтей по краю ноутбука. н о ч н о е небо, товарищ полковник, ответил кто-то из-за спины Сергея. Отлять, молодец, Чернышов, восхитился Масленкин. Если бы ты не сказал, я бы не понял. Еще чего-нибудь мудро г о с с к а ж е ш ь Чернышов благоразумно промолчал. Все знали, что полковнику только дай, будет поносить и материться, даже во время боевого вылета, невзирая на записывающую урок аппаратуру. Стрессы так компенсирует. Итак, мы уже догадались, что перед нами ночное, вернее для нас еще вечернее небо. Масленкин бросил взгляд на часы. Таким оно выглядело два часа назад. Это снимок радиотелескопа на Камчатке. Теперь он щелкнул клавишей. Выглядит так. Кто-то присвистнул. Половинка Луны и несколько звезд чуть выше линии горизонта остались на месте. Онибо с в о д поменялся до неузнаваемости. Что это? выдохнул Сергей. Это ты у меня спрашиваешь, Бушко? Нахмурился Масленкин. Откуда я лять тебе турбину на выворот знаю, что это такое? О, вас спрашиваю, красавцы. Небо почти целиком занимала громадная масса. Звезды потерялись за густым облаком черных и серых разводов. Кое-где в нем проглядывались странные объекты с размытыми краями. Среди них Сергей рассмотрел несколько треугольников и квадрат. Выглядело это так, будто сумасшедший художник выплеснул на астрономический негатив стакан с красками. а потом дрожащей рукой дорисовал несколько волнистых фигур. Видя, что пилоты начали удивленно переглядываться, Масленкин пояснил: "Это к нам из космоса идет со стороны северной л я д ь Америки, товарищи офицеры. Японцы. А Хуй его знает, Высоцкий. Хуй его знает. Скорее всего, содружество что-то затеяло. Смотрите внимательно и запоминайте. Толстый полковник ч й п а л е ц вновь опустился на клавишу. На доске снова возник снимок Луны и звезд. На сей раз без загадочного облака. Это снято сорок минут назад. Исчезла, сказал озадаченный Сергей. Может быть, это помехи какие-нибудь или дефект фотоснимка. Из-за этого дефекта Масленкин снова вытерп от. Подняты все силы России, от дальней авиации до морского флота. Причем полчаса назад полковник отвлекся, чтобы нажать на клавишу. Вот. На доске р а с т и л а л о с ь закрывающее большую часть небосвода бесформенное пятно, с едва заметными треугольниками и квадратами в глубине. Разрешите обратиться, товарищ полковник, нестерпел Сергей, дождался, чтобы голова масленки накачнулась и вздулись жировые складки под подбородком. Объект находится ближе луны? Группа объектов, поправил его командир. Группа ебанных объектов в виде облака. Объемы массы неизвестны. И да, сынок, часть ее намного дальше Луны, чем ты себе можешь представить.